За один час на верхней полочке столько переживёшь, чего итальянцу или немцу в сто лет не пережить. Лежишь, как в пекле, а тут Авдотья тебя веником, веником, чики-чики, чики-чики, встанешь, выпьешь холодного кваса и опять чики-чики, слезешь потом с полки, как сатана красный, а вот эта людская.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 «Вот они, мои!» — начал восьмерки, накидывая глазами обедающих. «Хлеб да соли, ребята!» «Алла-ла-бл-бл-бл!» бл, -бл, -бл. Вот они!» «Русь, братец ты мой! Настоящая Русь! Народ на подбор! И что за народ?» «Какому, прости господи, скоту, немцу или французу сравняться?» «Супротив нашего народа все то свиньи, тля!»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 «А ежели в комью еще можно искать идеалов, так только вот в них, вот в этих лодырях!» «Взять хоть бы Фильку!» Восьмеркин подошел к пастуху Фильке и потряс его за плечо. Филька ухмыльнулся и издал звук «Г». «Взять хоть бы этого Фильку!» «Ну, чего, дурак, смеешься? Я серьезно говорю, а ты смеешься!» «Взять хоть этого дурня! Погляди, магистр!»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 Заметил он Антип, что верно Насчет учения Какого учения, что ты мелешь Я насчет ваших слов Насчет учения На то вы, господа Чтоб всякие учения постигать Мы темень Видим, что вывеска написана А что она Какой смысл обозначает Нам и невдомек Носом больше понимаем Ежели водкой пахнет То значит кабак Ежели дёгтем, то лавка. Магистра, что скажешь? Каков народ? Что ни слова, то с закорючкой. Что ни фраза, то глубокая истина. Гнездо, брат, правды в Антипкиной голове. А погляди-ка на Дуняшку. Дуняшка, пошла сюда. Скотница Дуняша, весноватая, с вздёрнутым носом, застыдилась и зацарапала стол ногтем. «Дуняшка, тебе говорят, пошла сюда! Чего, дура, стыдишься? Не укусим!» Дуняша вышла из-за стола и остановилась перед барином. «Какова? Так и дышит селищей! Видал ты таких у себя там, в Питере? Там у вас спички, жилы до кости! А это, гляди, кровь с молоком! Простота ширь! Улыбку погляди, румянец щек! Все это натура!»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 — Смотри мне, Андрюшка, задам я тебе пферу. Смейся, смейся. Магистра... Формы -то, формы — Магистра? — Формы-то, формы! Восьмеркин нагнулся к уху магистра и зашептал. Дворня стала смеяться. — А вот и дождалась, что тебя на смех подняли, непутящая, — заметил Антип, глядя сукоризной на Дубняшу. — Что краснее рака стала пропутную девку не стали бы так рассказывать.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 — Пойди, позови сюда Дуняшку, Любку и прочих, скажи, хороводы водить. — Да чтоб скорей! Живо у меня!